Глава пятая. Сгрузив вещи прямо на пороге, ректор удалился, сославшись на важные дела. Я не стала его задерживать. А троице проказников можно было не волноваться. Ричард Мор точно не спустит им эту выходку с рук. Адепты за глаза называли его палачом. Я начинала догадываться, почему. И барьер, окружающий мертвый лес, я уверена, некромант подглотает. Все же была ущемлена его гордость. Да и речь идет не только о моей безопасности. Будь ректор безответственным человеком, Академия не имела бы такой безупречной репутации. Да и свою должность он занимает уже который десяток лет. Слышала, даже в войне с демонами участвовал. Некроманты, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, стареют медленно и живут долго всем нам на радость. Втащив чемоданы, я нашла нужные вещи, стараясь не запачкать остальные, и отправилась в душевую кабину. Старенькую, хлипкую, со сломанным краном и слабым напором. Но я была несказанно счастлива. Никогда бы не подумала, что буду проживать в подобных условиях и радоваться таким мелочам, как теплая вода. С большим трудом смогла смыть себя слизь. С волосами особенно пришлось повозиться. В какой-то момент я даже решила, что придется их обрезать, и чуть не разрыдалась. Терла кожу мочалкой до красноты, потом натирала маслами, лицо мазала кремами. Надела чистое ажурное белье макового цвета, запахнула шелковый алый халатик, который казался мне вульгарно коротким, но меня смогли убедить, что нет ничего постыдного в обнаженных коленях. Хотя я всегда думала, что подобные наряды могут себе позволить только глубоко замужние дамы, чтобы пробудить в отношениях давно потухшую страсть. Опустила в розовую баночку с увлажняющим бальзамом палец и провела по губам. Мне его еще отец привез из-за границы. Замечательное средство против сухости. К тому же улучшает естественный цвет. Причмокнула губами и удовлетворенно кивнула своему отражению. Замотала волосы в полотенце, сделав на голове гульку, и вышла. «Вы что здесь делаете?» — охнула, отступая в клубы пара, что вырвались вместе со мной из кабины. В старом потертом кресле сидел ректор, невозмутимо взирая на меня. Пришел обсудить детали нашего плана по воскрешению ведьмы». -А стучаться вас не учили? взвелась я, снимая с головы полотенца, чтобы прикрыться. Я стучал. Бесстрастно отозвался этот невозможный мужчина и сцепил пальцы в замок. Кстати, красивый пеньяр. тебе идет красный. Мои щеки моментально стали пунцовыми. Прикрыла полотенцем ноги и устало опустилась в соседнее кресло. Я прошу вас, как человека, прошу, давайте соблюдать рамки приличия. «Вы не можете вот так врываться в дом к незамужней, молодой особе. Вы меня компрометируете», — констатировал очевидный факт. «Перед кем?» — кажется, искренне удивился ректор. «Перед воронами за окном. У тебя по соседству кладбище, а ты о репутации переживаешь. Думаешь, его обитатели к тебе свататься придут?» Иронично усмехнулся Нахал, глядя на меня как на маленькую. «И как разговаривать с этим грубым, невоспитанным Нахалом?» Понимая, что начинаю закипать, медленно выдохнула, стараясь расслабить мышцы. Рожала пальцы и непринужденно улыбнулась. «Давайте вернемся к нашему плану, господин Киллом». «Какой он?» Я поднялась, также прикрываясь влажным полотенцем, и протиснулась к шкафу. На самом деле комната была крохотной, и в ней царил настоящий бездлам, словно мебель и вещи просто покидали внутрь, как попало. Здесь явно не мешало навести порядок, устроить перестановку, освежить ремонт. «Вид сзади тоже ничего», — невозмутимо прокомментировал некромант. Я лишь скрипнула зубами и распахнула створки. «План такой. На следующей неделе мы отправляемся в Грейсмит, оттуда пешком на болото». Я спряталась за дверцей шкафа, пытаясь натянуть единственные брюки для верховой езды. Других у меня не было. «Проникаем в поместье гримуар «Откапываем ведьму и...» «Подождите!» — остановила я, сунув одну ногу в штанину, да так и застыла. «Вы сказали, проникаем?» «Я думала, что мы получим разрешение короля, он выделит людей и...» Некромант бессовестно рассмеялся, запрокинув голову. «Ой, Пичушка! выдохнул он, смахивая с глаза слезинку. «Твоя наивность трогает меня в самое сердце. Только не говори, что ты серьезно полагала, будто король даст нам разрешение на призыв души». Подожди, насторожился он, судя по всему, пытаясь вглядеться в мое лицо сквозь дверцу шкафа. Ты правда так думала? Я передернула плечами, смутившись. Сунула ногу во вторую штанину, быстро натянула брюки и застегнула. Расправила пол и халата, поправила отворот на груди и вышла из своего укрытия. Боже, простите мою неосведомленность, но я изучала живых, а не мертвых. «Мне сказали, вы потомственный ведьмак, способный призвать душу из иного мира. У меня и в мыслях не было, что это незаконно». Процедила сдержанно, ощущая, как меня охватывает паника. «Что же делать? Что же теперь делать? И вам не кажется, что вы должны были предупредить меня об этом до подписания договора?» «Фичушка», — вздохнул ректор, подняв на меня жалобный взгляд. «Во-первых, я был уверен, что всем в королевстве известно о запрете призыва душ». Во-вторых, взгляд Некроманта стал пристальным, глубоким. Что бы это изменило? Ты бы отказалась, узнай, что это незаконно. Он выдержал драматическую паузу, а я так и не нашлась с ответом: Мы украдем тело ведьмы, призовем душу, и никто ничего не узнает. А труп я зарегистрирую, как обычное подчиненное у мертвия. У меня таких, знаешь, сколько? Конечно, я не знала, да и знать особо не хотела. Меня потряхивало от негодования и отчаяния одновременно. Процесс призыва невозможно отследить, понимаешь? Да, это рискованно, нас могут поймать, но если подумать... Кто станет искать тело, вредившее всем госпожи Гримуар? Ее сын точно не пойдёт с заявлением ни к дознавателям, ни тем более к Инквизиции. Велик риск самому оказаться на костре. «Нам лишь остается надеяться, что он не отправится искать маменьку самостоятельно». Задумчиво дополнил он, стуча длинными пальцами по губам. «Да даже если отправиться, мы не оставим никаких следов. Колин в жизни не додумается искать мертвую мать в Академии некромантов. А потом мы ее упокоим обратно и вернем в могилу». Бессильно сжала пальцы в кулаки, желая немедленно придушить гада. Рука машинально потянулась к трости, сиротливо прислоненной к стене. «Вы должны были сказать мне об этом раньше. Я не могу пойти на преступление, как вы не понимаете!» Воскликнула и, схватив трость, нервно заходила туда-сюда по узкому проходу между стеной и креслами. Все это какое-то безумие! Зачем я только с вами связалась? Вы же... Вы ненормальный!» Некромант утомленно потер переносицу. «Это я уже начинаю жалеть, что связался с такой истеричкой пробубнил безэмоционально и поднял на меня изумрудные глаза. Настолько яркие, светящиеся. Я невольно отступила, прижимая к себе трость, как священный жезл, способный защитить от злых духов. «Послушай, печушка». Голос ректора звучал так низко и угрожающе, что я прониклась и вытянулась перед ним напряженной струной. «У тебя нет выбора. Снять проклятие, может, только наложивший его». Нам обоим это хорошо известно. И поверь, я знаю, на какой риск шел, и шел на него осознанно. Если отключишь эмоции и позволишь мне рассказать детали, то поймешь, что не все так плохо. У нас есть реальный шанс все провернуть незаметно. Хорошо, примирительно вздохнула я и села в кресло напротив. Давайте обсудим детали, я кивнула, приготовившись слушать. План, изложенный ректором, звучал да нельзя абсурдно, но, на удивление, логично. Все мелочи продуманы и учтены. Придраться совершенно не к чему, даже при всем желании. Я всерьез начала думать, что все пройдет гладко, без каких-либо происшествий. Какой же наивной я была. «Послушайте», — задумавшись, обратилась я. Некромант совершенно беззастенчиво вытащил семейный портрет в серебряной рамке из моего открытого чемодана, и сейчас разглядывал его с очень умным и важным видом а почему мы выдвигаемся только в следующий четверг вроде подготовка занимает не так много времени да и можно ведь сесть на ночной экспресс до грейсмита утром уже будем там ректор отвлекся от созерцания портрета и посмотрев на меня снисходительно улыбнулся потому что милая моя помощница у меня практика ответил иронично и развернул ко мне фотографию твоя сестра — указал на рыжеволосое бедствие со вздернутым носом, по которому словно горох рассыпались веснушки. Конечно, черно белый портрет не передавал цвета, но представить можно было живо. «Марика», — ответила машинально улыбнувшись. «На фотографии ей 13. Портрет был сделан за месяц до гибели отца. Сейчас ей 15, и веснушки уже не такие явные». «Ведьма?» — прищурился ректор. «Что? Нет!» — воскликнула, выхватывая портрет из его рук. «С чего вы это взяли?» «Похоже», — невозмутимо заявил этот непроходимый грубиян. «Ты, кстати, тоже. Вылитая просто. В вашем роду ведьмы и колдуны не потоптались случайно? Да и на отца вы не сильно похожи». «Ну, знаете...» Едва сдерживая гнев, выдохнула я и резко встала. Подошла к старенькому комоду и поставила на него рамку. «Прекратите вести себя как бестактный болван. Я знаю, что вы не такой». «А какой?» — заинтересованно спросил ректор, подпирая голову кулаком. «Какими должны быть некроманты, по твоему мнению?» Я нахмурилась, дернув плечом. «Я мало встречала некромантов, но имею представление, каким должен быть ректор Академии». «Вот как». Усмехнулся он и, оттолкнувшись ладонями от подлокотников, поднялся. «Значит так, печушка. Сейчас ты одеваешь что-то менее развратное и тащишь свой прекрасный зад на полигон. Сегодня я провожу инструктаж для пятигодок. Нужно зафиксировать и отправить отчет в министерство. Проклятые бюрократы!» Скривившись, выругался он. Я изумленно приоткрыла рот. «Но я сегодня даже не обедала». Некромант поднял пальцем мою нижнюю челюсть и нагло подмигнул. «Вот там и пообедаешь». «На полигоне?» — ошеломленно воскликнула я и добавила сердито. «Я начинаю понимать, почему от вас все сбегают». «А я вот нет», — беспечно отозвался он. Подошёл к окну и отодвинул в сторону пёструю засталенную шторку. «Не знаешь, что Коуэлл забыл у крыльца моего дома?» — спросила, обернувшись на меня, и снова уставился в пыльное окно. «Кажется, он нервничает». «Откуда мне знать?» — отозвалась непринужденно. «Вот идите и узнайте. Мне все равно нужно время, чтобы переодеться. Я надеюсь успеть заглянуть в буфет». Обворожительно улыбнулась и указала на дверь. Вперед! Вас с нетерпением ждут». Ректор ухмыльнулся и вальяжно покинул мой домик. Только облегченно выдохнула, как дверь снова распахнулась, и в образовавшийся проход просунулась его голова. Знаешь, в следующий раз надень черный комплект. Черный цвет все же мне нравится больше. Я наставила на некроманта трость, глядя прямо в его наглые глаза: Если вы немедленно не уберетесь, я вас ударю. О! -о, -о! восхищенно протянул он, ничуть не проникнувшись угрозой. «Я не говорил, что люблю опасных женщин. Они очень страстные в постели. Настоящий огонь!» «До встречи на полигоне, мистер Киллан!» очаровательно улыбнулась и толкнула дверь концом трости. Когда некромант, наконец, вместе с адептом скрылся в глубине своей халупы, иначе это сооружение не назвать, я спокойно зашторила окна, опустила на дверь засов и занялась своими делами. Сначала замочила в тазу с мыльной водой грязные вещи. Хотя предпочла бы воспользоваться услугами прачки. Да только ее тут никогда не водилось. Придется с бытом справляться самостоятельно. Ничего, не сахарная, не растаю. Пока выбирала, какой комплект одежды надеть, почти всю с помощью магии развесила по шкафам. Расставила обувь, шкатулки, разложила белье, А параллельно передвинула кресло, переставила кровать ближе к окну. Застегнула перед зеркалом жемчужные пуговки черной шёлковой блузы. И выбрала я ее не потому, что ректор заявил про свой любимый цвет. Конечно же, нет. Зашнуровала широкий пояс юбки, расправила складки и, щёлкнув пальцами, высушила волосы. Они рассыпались по плечам крупными локонами. Пришлось собрать их на затылке заколкой в форме ракушки. Пронзительный стук заставил меня вздрогнуть. Выронила из рук румяна и негодующе уставилась на дверь кто там открывай ведьма зачем заперлась раздался насмешливый голос ректора вынуждая меня бессильно скрипнуть зубами я еще не готова мне нужно пару минут ступайте дорогу до полигона найду самостоятельно заверила поднимая банку с румянами с пола открывай разговор есть уже серьезно произнес ректор и я заподозрила что дело касается коуэла еще раз убедилась что застегнула блузу и подняла засов «Входите», — произнесла любезно, впуская некроманта в дом. Он задержался на пороге, удивленно присвистнув. А тут явно что-то изменилось. Сделала перестановку, поинтересовался беспечно, вскинув хищную бровь. А говорила, бытовые основы не изучала. «Маленькая лгунишка», — хитро протянул и сунул мне в руки бумажный пакет. «Что там?» — спросила подозрительно. «Сердце вурдалака? Очередная слизь?» «Почти». — хохотнул ректор, проходя в дом. Заглянул под кровать и сел на нее. «Ты говорила, что голодна, а я чисто случайно захватил из города пару улиток с сыром. Попробуй, это невероятно вкусно». Недоверчиво открыла пакет и заглянула внутрь. И правда выпечка. Может, отравить меня решил? Нет, вряд ли. У него нет мотива. Пока нет. Сдоба была еще тёплой. По дому стремительно разносился ее восхитительный аромат. Как бы нежить со всей округи не сбежалась. Интересно, а мертвяки любят булочки?» Положила румяна на комод и сходила в кухню, чтобы вымыть руки. Выложила сдобу на тарелку, налила чай. Ректор терпеливо ждал, пересев в кресло. Поставила поднос на низкий столик и опустилась в соседнее. «Рассказывайте», — произнесла, подобрев. «Как легко, оказывается, меня умаслить. Пара булок, и я уже готова внимательно слушать, больше не раздражаюсь» и почти забыла обо всех наглых выходках некроманта. Он потянулся, взял фарфоровую чашку за маленькое ушко и поднес к губам. «Коуэлл подал на тебя жалобу. Сказал, ты применила по отношению к нему физическую силу, а еще угрожала». Я подавилась и закашлялась, постучала себя ладонью в грудь, схватила чашку и едва не обожглась кипятком. «Что?» — воскликнула ошеломлённо. «Но...» Задохнулась возмущением. «Это он... Да вы знаете, что они вытворили? А коул У него же выбор случился!» Выпалила на эмоциях и осеклась, уставившись внимательным взглядом на ректора. Он не выглядел удивленным. «Вы знали?» Он невозмутимо кивнул и довольно чинно отпил чай. Мор сообщил мне сразу, как только я переступил порог Академии. «Предатель!» — прошептала едва слышно. «Поверить не могу, что Коул обвинил меня. Если вы все знали, то почему спрашивали, зачем он пришел? Некромант пожал плечами и поставил чашку на блюдце. «Ждал, что ты сама расскажешь. Именно так ты и должна была поступить, Алеса. «Но я ведь хотела, чтобы он все осознал. Я знаю, чего ты хотела», — холодно перебил Некромант, прерывая мою жалкую попытку оправдаться. «И знаю, что ты желала как лучше». Только вот все твои знания по психологии и поведению человека тебе не помогут. С некромантами не работают все эти хитрые трюки и уловки. Попытки подружиться с ними с 90-процентной вероятностью провалятся». Но я растерянно хлопала глазами, ощущая себя пристыженной. «Что же мне тогда делать в подобных случаях?» «Незамедлительно сообщать мне», — ровно произнес он. «Некроманты не те люди, с которыми ты привыкла иметь дело». «Некроманты другие. Когда ты поймешь это, Олеса, тебе самой станет проще». «Не совсем понимаю», — прошептала, нахмурившись. «Магию смерти тяжелее контролировать, но в остальном разве некроманты не такие же, как и все?» «Так считают непросветленные, беззлобно усмехнулся ректор. «Давай я объясню тебе немного». Он подался вперед, и его глаза наполнились опасной глубиной. Когда пробуждается дар, он полностью меняет человека. Все чувства усиливаются в сто раз. Все злобные внутренние демоны человека вылезают наружу, нутро выворачивается наизнанку. Юных некромантов переполняет злоба, ненависть, зависть. И они не в силах сдерживать эти губительные эмоции. Они находятся в постоянном напряжении, не в состоянии даже спать нормально. В них бурлят чувства, которые требуют выхода. Почему, думаешь, Академия находится в этой дыре на границе с мертвым лесом? Рядом нет ни одного поселения. А у адептов не бывает отгулов, не бывает каникул. Когда пробуждается дар, ребенка забирают, буквально отрывают от семьи и увозят, не давая возможности толком попрощаться. И на протяжении пяти лет несчастные, обреченные на такое существование дети учатся совладать не только с магией смерти, но и с собой. Я пораженно хлопала глазами. «И неужели ничего нельзя сделать?» Ректор вздохнул, немного грустно улыбнувшись. «Пойми, Пичушка, никто из них не хотел становиться некромантом. Коуэлл поступил на факультет политического права. Понимаешь, куда он метил? Отец пророчил ему безбедное будущее и обещал место в палате министров. И где он сейчас? А Фабиана Дэй, в прошлом подающая большие надежды пианистка. Лем Харди, первый в королевстве игрок по скайболу, вышедший на мировой уровень. Их мечты и надежды, жизни были разрушены в одночасье. Сражаться с ордами нежити и мертвецов — это не то, о чем мечтают дети. И каждый из них думал, что дар в них никогда не проснется. Я ощутила, как предательски защипала в носу и поспешила сделать глубокий вдох. И мы вынуждены брать на работу обычных людей, но ты, например, для адептов как бельмо на глазу. Досадное напоминание об их прошлой жизни, о несбывшихся мечтах. Они ненавидят каждого. Каждого Олеса. Проникновенно шепнул ректор, наклонившись ко мне еще ближе. Кто отличается от них? Кто имеет шанс на нормальное существование вдали от зловонных мертвецов и кладбищ? Тебе следует просто принять этот факт и быть жестче. Не стесняйся в выражениях. Угрожай наказаниями. Сообщай мне или Мору. Мы примем незамедлительные меры. Что будет с Коуэллом? Спросила как можно непринуждённее, но тревогу в голосе скрыть все равно не удалось. «Да что с ним будет?» — протянул ректор и откинулся на спинку кресла. «Ничего особенного. Я отстранил его от практики, назначил терапию и дополнительные часы занятий по концентрации. Пока адепт не переступил грань между миром живых и миром мертвых, мы еще можем помочь ему». «Переступил грань?» Переспросила, ощущая, как в груди формируется давящее неприятное чувство. Личи появляются из живых. Просто отозвался ректор. Из некромантов, не способных обуздать собственные эмоции и дар. В конечном счете, магия смерти полностью завладевает ими, меняет под себя. Но у Коуэлла еще есть шанс. Я сглотнула и потянулась за тростью. «Пожалуй, я уже не голодна. Идемте на полигон». Возьмите тетрадь для записей», — кивнул ректор и поднялся. «Жду тебя на улице», — сообщил он и вышел вон, дав мне несколько минут, чтобы прийти в себя. Очень любезно с его стороны. Ей близко не представляла, как тяжело приходится этим несчастным детям. Обязательно нужно более детально изучить этот вопрос, узнать, что из себя представляет терапия и как я могу помочь адептам.